Дмитрий Костюкевич. Самая страшная книга. Холодные песни. Текст читает Дементьев Илья. Об авторе Дмитрий к о с т ю к е в и ч белорусский Дэн Симмонс, как его называют, автор хоррора и мистики из Бреста. Получил два высших образования, трудился литературным редактором в журнале Darker, побеждал в крупнейшем в р у н е т е конкурсе хоррор рассказов Чёртова Дюжина и становился лауреатом премии Мастера ужасов. Рассказы к о с т ю к е в и ч а опубликованы в различных антологиях и журналах России, стран СНГ, США, Европы. Женат, воспитывает н о в о е п о к о л е н и е авторов хоррора в лице собственного сына. Предисловие. Все мы отчаянные смельчаки, пишущие хоррор на русском языке, схожи м е ж собой, особенно те, чье взросление совпало с перестройкой, с э р о й Фредди Крюгера, заговорившего с нами Гундосым кастрюльным голосом переводчика. Пока наши родители пытались выжить в новорожденных странах, мы открывали для себя Кинга и Баркера, Лавкрафта и Маккамана. Мы рыскали по магазинам в поисках заветных книжечек с цветастыми, вульгарными обложками. Мы пропадали в видеосалонах. И до сих пор у нас не поднимаются руки выбросить коллекцию ужасов на ВХС. Пусть себе пылиться. Останавливаем мы Жон этих святых терпеливых мус, что время от времени все же поглядывают на нас задумчиво. Мы пацаны из девяностых. Уже пробовали себя в качестве хоррор-райтеров тех, кто сбросит короля с парохода современности. Первые пробы пера, викторианские замки и забытые богом городки штата Мэн. О чем же еще писать? Мы повзрослели, нам черт подери стукнуло сорок или около того. Но увлеченные дети никуда не подевались, и сидя в офисах или впахивая на заводах, мы взрослые дядьки размышляем. Об оборотнях, а наши дети говорят друзьям: подумаешь, бизнесмен, вот мой папа пишет ужастики. Нужно ли тебе слушатель знать, что Дмитрий Костюкевич невероятно очаровательный, тонкий и приятный в общении человек? Пожалуй, такая анкета идет в разрез с представлением о настоящем авторе ужасов. Так что пусть он будет мрачным затворником, живущим на окраине Бреста в старом особняке, где сквозняки скрипят зубами, штурман со шрамами на в е т р е н н о м лице, что поведет вас по стране шорохов и криков. Но творить в заточении иногда надоедает даже самому угрюмому отшельнику, и тогда Дима берет в напарники кого-то из коллег. Недаром его называют мастером соавторских рассказов. писать с ним в паре такое же удовольствие, как читать его. Ваш покорный слуга не убоялся слухов и, проникнув в черный особняк, создал с к о с т ю к е в и ч е м мокрый мир и век кошмаров. И в планах есть еще кое-что страшно интересное. Он к л а д з ь идей, и его фантазия заразительна. Велик соблазн назвать его белорусским Дэном Симмонсом, ведь подобно создателю гениального террора. Он часто работает с историческим материалом и, как никто, описывает ледяную ярость Севера, холодные песни, шуга, морские пейзажи. Он поражает э р у д и р о в а н н о с т ь ю Черт подери, он кажется знает все обо всем и при этом не выглядит занудным ни на йоту. Итак, Симмонс ли Костюкевич, русскоязычный хоррор давно вышел из андеграунда и з т е н и презрения солидных и важных. Он продолжает обретать популярность и вес. Костюкевич частый гость в тематических антологиях. Он умеет быть разным, при этом сохраняя уникальный голос. Фантастика, постапокалипсис, морские приключения, эксперименты с поджанрами ужасов и в каждом проекте б л и с т а т е л ь н ы й слог, изумительная атмосфера и филигранный психологизм. В отношении Костюкевича и в отношении русскоязычного хоррора в целом. Отпала необходимость привлекать публику наддуманными ярлыками. Иди, ярлыки, попросту не идут. Я тороплюсь, слушатель, потому что Одран вот-вот проснется и из дурного сна попадет в кошмар н а е в у Вы скоро поймете, о чем я. Я мог бы без конца удивляться тому, как Костюкевич... делает э к ш и н и как этот эффектный, вкусный э к ш н не мешает тягучей атмосфере страха, свисающей с м а ч т его холодной, но страстной прозы. Как ему удается создавать из недомолвок эпизоды настолько кинематографичные, что перед глазами встают яркие сцены из несуществующих фильмов или книг, и как он сталкивает героев с неведомым злом, но при этом не превращается для своих персонажей в судью. в разгневанного Саваофа, а о с т а е т с я мальчиком, готовым удивляться и бояться вместе с нами того, что ползет из страниц его рассказов, что вздымается под строчками. Я всем сердцем люблю х о р р о р и я счастлив, что у Хоррора появилась эта книга. Но хватит болтовни. Комната уже наполняется запахом гниющих водорослей. Волны разбиваются о скалы. И голоса, звучащие из морских раковин, просят скорее перевернуть страницу. Ла Бургонь плывет, и Адран беспокойно ворочается во сне. Холодные песни начинаются. Максим Кабир.